В первых трех помещениях все осталось почти как раньше, но мимоходом он заметил, что мраморный бассейн наполнен водою. Когда они вошли в большой столовой покой, их встретила темнота, потому что занавеси на окнах были задернуты. Однако сквозь полумрак Ботвит все же различил человеческую фигуру, проступавшую на фоне чистого света. Ему почудилось, будто в комнате есть еще люди, и он напряг зрение, пытаясь высмотреть, сколько их. Разглядел крупную мощную мужскую голову, которая показалась ему знакомой, и тут яркий луч света рассекает темноту, мгла распахивается, словно двери, и Ботвит стоит лицом к лицу с привратником и его красавицей-дочкой. Девушка стояла на лестнице замка, Старик внизу. На заднем плане виднелось озеро и остров Херноланд, а на озере лодка, в которой сидел молодой человек, с лютнею. На переднем же плане грызлись из-за кости две собаки. Сначала Ботвит удивился, а когда поближе присмотрелся к красивой молодой женщине, которая застенчиво, испуганно, удивленно и недоверчиво внимала известия о том, что станет матерью, пришел в восторг. Ее круглое белое личико с черными детскими глазищами производило впечатление невинности, составлявшее контраст с улыбчивой и вместе досадливо-лукавой гримаской рта. На ней было платье лазоревого шелка, Слегка приоткрывая круглые плечи, оно облекало своими складками восхитительную грудь и тонкий стан, а затем прелестными мягкими линиями стекало вниз к выставленной вперед ножке. Ботвит замер в восторге, между тем как Джак ходил по комнате, прибирая одежду, разбросанную на лавках и скамейках. В конце концов, Ботвидово молчание стало Джакома не в моготу, и он сам начал. «Что ты думаешь?» «Красиво», — отвечал Ботвид с легким замешательством. «Но это не Мадонна. Что скажут монахи?» «Монахи будут в восхищении, ведь они никогда не видели натуру». «Ты уверен?» «Вполне. Они никогда не покидают стен обители, а натура никогда не бывала в монастыре». Но разве же не лукавство так их обманывать? Лукавство. Они мечтали о Мадоне, но я ведь никогда ее не видел и не мог дать больше, чем имею. Признаешь ли ты, наконец, что она прекрасна? Признаю. Но мне кажется, эта картина изображает скорее дочь, которая вынуждена признаться старику в прегрешении, нежели девицу безвинно в этом обвиненную.